Глава восьмая Окрыленный недавними успехами, я влетел в свою комнату словно на крыльях. Прежде чем утепляться, я по привычке выглянул в окно, да так и застыл. В косых лучах закатного солнца, на девственно-белом снегу, были отчетливо видны волчьи следы. Следы шли от стены елей, росших по краю обрыва, прямо к моему окну. Здесь они сливались в единое пятно, оставленное волчьей тушей, и обрывались. Пораженный увиденным, я распахнул окно и высунулся наружу. Обратных следов не было. Можно было предположить, что волк вернулся в лес, ступая в свои же следы, если бы не снег был рыхлым. Но в том-то и дело, что это был жесткий наст, только чуть припорошенный свежим снежком. Отпечатки лап были настолько четкими, что без труда можно было разглядеть рисунок подушечек и острых когтей. И след вел только в одну сторону. Я закрыл окно и в задумчивости опустился на кровать. За своими увлекательными занятиями я совсем забыл про волка, даже почти уговорил себя, что тот мне просто привиделся или был частью тренировочной реальности, в которой меня убил Верта. Только теперь, увидев следы, я чутко припомнил, что волк появился до переключения реальностей. Он как раз собирался прыгнуть, когда мигнул свет. Что же получается? Волк таки прыгнул и застрял между двумя реальностями. А когда тренировочная реальность схлопнулась, то волк просто исчез. Но ведь больше никто из присутствующих не застрял и не исчез. Почему же единственным пострадавшим оказался серый? Тут я вспомнила про Евангелие, которое исчезло со стола, когда я оказался в тренировочной реальности. Не знаю почему, но там для этой книги не оказалось места. Не могла она там существовать. Может быть, для волка тоже там тоже не нашлось места. Но Евангелие снова вернулось, когда вернулась реальность убежища. А волк нет. Еще один вопрос к учителю. Вспомнив, что меня ждут, я скоренько наперел на себя теплую одежду и отправился на прогулку. Мой наставник уже расположился в кресле на открытой палубе с кружкой чая и видом на закат. Я заметил, с какой нежностью он смотрел на окружавшие нас остроконечные пики. Никогда бы не подумал, что этот брутальный пейзаж может вызвать в ком-нибудь нежные чувства. Впрочем, я уже знал, что весь этот снежный мир – заключен в сознании учителя. Он был творцом этой реальности. И она ему явно нравилась. Итак, мы рассмотрели два фактора, формирующих нашу персональную реальность. Начал учитель очередную лекцию, когда я угнедился в своем кресле. Первый – это план создателя. Иначе говоря, действующие в автоматическом режиме алгоритмы игры. А второй – Это реакция ума на картинку реальности, сотворяемую подсознанием. Однако существует еще третий фактор. Он замолчал, вопросительно глядя на меня, как будто ожидал, что я срочно поумнею и продолжу его рассуждения. Какой же это может быть фактор? Ага, в конце прошлой лекции он сказал, что не все наши намерения превращаются в события. Типа не свезло. Должно быть дело как раз в этом. «Судьба злодейка», – предположил я. «Можно и так сказать», – покладисто согласился учитель. «Но в большинстве учений этот фактор называют кармой. Знаешь, что это такое?» «Конечно, я слышал про карму. Еще бы. Пока мы были вместе с Алисой, всевозможные эзотерические восточные учения были моим основным чтивом». «Это закон причинно-следственной связи», – бодренько ответил почетный эзотерик. Учитель поморщился, как от лимона – И не без раздражения прокомментировал мой ответ. «Не знаю, что заумники ввели в обиход эту расхожую фразу», – посетовал он, «но она засела в головах у эзотериков как заноза. Давай разбираться. Предположим, твой ум сформировал намерение ощутить сладкий вкус. И подсознание услужливо создает реальность, в которой ты кладешь себе в рот конфету. Как ты думаешь, где в этой схеме действие кармы?» Так. Включаем логику. Причина – это желание сладенького. Следствие – это конфета во рту. А карма что-то не просматривается. Я, пожал плечами сдаваясь. А что, если у тебя под рукой нет конфеты? И вообще ничего сладкого. А есть, к примеру, только кусок сыра. Намерение ощутить сладкий вкус – есть. А осуществить ты его не можешь. Обстоятельства не позволяют. Это и есть действие кармы. догадался я. Совершенно верно, подтвердил учитель. И при чем тут причинно-следственная связь? Нет, не пойми меня неправильно, Антон, карма действительно работает на основе этой самой причинно-следственной связи. Но сама ею не является. Карма это ограничение степеней свободы сознания. О как! Выходит, я могу сколько угодно что-то там себе решать, но если карма против... у меня ничего не выйдет. Несправедливо как-то получается. А как же свобода воли? Возмутился я. Очень хорошо, что ты об этом знаешь, Антон. Нарвучительно заметил учитель. Свобода воли – это фундаментальный закон нашей реальности. Однако давай рассмотрим, к чему его следует приложить. Как к чему? К сознанию, конечно, самоуверенно заявил я. Ляпнул, не подумав. И тут же понял, что имел в виду мой мудрый наставник. «Разве все наше сознание подчинено воле?» «Нет, только та часть, которую мы условно называем умом. Значит, этот закон только для ума и подсознание не затрагивает». «Вижу, что ты уже понял», – проницательно заключил учитель. «Мы обладаем полной свободой воли реагировать на картинку реальности тем или иным образом». «Карма эту свободу не ограничивает». она работает на подсознательном уровне уменьшая количество возможных вариантов этой самой картинки например мы вольны хотеть хоть луну с неба но по понятным причинам подсознание покажет нам большой кукиш а откуда наберется эта карма задал я следующий вопрос кармические отпечатки создаются когда возникает напряжение в энергетическом поле мироздания с готовностью отозвался мой наставник звучит довольно заумно Но в действительности все очень просто. Например, если один из игроков присваивает себе энергию другого игрока против воли последнего, то как раз и возникает это самое напряжение. Присвоение энергии возможно различными путями. В виде какой-то вещи или денег, или здоровья, или даже жизни. Алгоритм игры в реальность настроен таким образом, чтобы это напряжение снимать. И в итоге у первого игрока будет изъято то количество энергии, которое он без разрешения присвоил, а потерпевшему будут возмещены потери. В этом смысле карму можно рассматривать как частный случай закона сохранения энергии. «Но ведь мы все являемся единым сознанием Создателя», возразил я. «Почему же у нас, у каждого, своя энергия?» «Что тут можно сказать?» Учитель на мгновение задумался. Таковы правила игры в реальность. На уровне создателя эта энергия едина, а на уровне игроков она распределена, причем не поровну, а в соответствии с довольно сложным правилом. С уровня простого игрока изменить эти правила невозможно, но можно попытаться их понять, и это уже немало. «А как это можно приложить к случаю с конфетой?» – полюбопытствовал я. «Очень просто». Учитель усмехнулся. Возможно, кто-то в детстве взял без спроса последнюю конфету в доме. А теперь, когда ему захотелось сладенького, ее как раз и не оказалось, потому что карма сузила коридор возможных откликов на его намерения до куска сыра. «Это он так шутит или всерьез?» «Впрочем, неважно. В целиком логика понятна». «А как же тогда жертвенность и самоотверженность? Они что же, не вызывают напряжения в поле мироздания?» А если, к примеру, кто-то добровольно отдает свою энергию? Спросил я. Такое ведь возможно. Добровольно можно отдать все, что угодно, без кармических последствий. Учитель тяжко вздохнул и помрачнел. Даже свою свободу воли. И далеко не всегда это происходит осознанно. К сожалению, в нашей реальности довольно много игроков, которые это знают и умело пользуются своими знаниями. За примерами далеко ходить не нужно. Тебе приходилось участвовать в так называемых демократических выборах. Я был буквально ошарашен таким примером. Выборы — это же просто формальность. Ну, поставил я галочку на бумажке. И что? Я же не собирался отдавать кому-то право распоряжаться моей жизнью. Это такая процедура выбора начальника, не более. — Вижу, ты удивлен, — продолжал учитель. А ведь это... просто гениальная афера по лишению игроков свободы воли, причем при их полном согласии. Только подумай, на выборах ты добровольно отдаешь какому-то зачастую незнакомому человеку право придумывать законы, по которым тебе придется дальше жить. Беда в том, что игрок без свободы воли становится неинтересен мирозданию. Он не сводится на уровень раба или животного. и вероятность перевоплощения для таких игроков в качестве человека становится под большой вопрос. «Но ведь так было всегда», – возмутился я. «Наши предки тоже выбирали себе начальников. Разве они не знали о последствиях?» «Выбирали? Тут ты прав», – согласился учитель. «Но не для того, чтобы устанавливать свои собственные законы. Нашим предкам было хорошо известно, что существуют законы мироздания, и они старались их не нарушать. Других законов они не признавали. Поэтому обязанности выборного начальника заключались не в законотворчестве, а в строгом соблюдении законов создателя, а также в оперативном управлении сообществом в полном соответствии с этими законами. Ну и кроме того, в начальнике выбирали только хорошо знакомых людей. Впрочем, это уже вторично. Я подавленно молчал. Получается, для мироздания я теперь что-то вроде собаки, а то и таракана. И как жить дальше? Не переживай, ободрил меня учитель. Свободу воли можно вернуть очень просто. Нужно только выразить свое намерение. И все, удивился я, типа я никому не позволю управлять моей жизнью? А Отрицание – это еще одна ловушка для ума. Учитель снова помрачнел. Мироздание не понимает слова «не» или «нет». Оно очень позитивно, наше мироздание. И кто-то весьма умело пользуется незнанием большинства игроков этого простого правила. Например, при проповеди христианских заповедей, по которым живут миллионы. Прикольно. То есть, когда христиане говорят «не убей» и тому подобное, а они на самом деле призывают убивать. Что же это получается? Кое-кто ведет нечестную игру а мы, как лохи, попадаемся в расставленные ловушки. Вот уж воистину знание сила. Я прикрыл глаза и медленно, но с чувством, произнес. Я возвращаю себе право управлять своей жизнью. Никогда больше не пойду на выборы. Впрочем, мне, по-видимому, и случая такого больше не представится. Жизнь программиста, увы, коротка. Учитель терпеливо ждал, когда я дозрею, прихлебывая чай из кружки и наблюдая, как алый диск солнца вписывается аккурат между двух остроконичных пиков. Наверное, он специально их туда поставил для красочного эффекта. Наконец, выпустив на прощание последний розовый лучик, солнышко отправилось в «Давай-ка мы для полноты картины разберем, как технически формируется карма. Не возражаешь?» – обратился ко мне учитель – И когда я кивнул, соглашаясь, продолжал. Как ты уже понял, карму создает наш ум. Но сам по себе ум не совершает никаких поступков. Это прерогатива подсознания. Но каким же образом он это делает? Например, он может генерировать мысли. Но одни только мысли не ведут к созданию кармических отпечатков. Для этого нужно, чтобы мысль сопровождалась соответствующей эмоцией. Поэтому Мыслить абстрактно вполне безопасно. А одна эмоция без мысли может создать карму? Уточнил я. Эмоций без мысли не бывает, ответил учитель. Эмоция вызывается мыслью. И никак иначе. Но от силы эмоции зависит очень многое. Например, насколько глубокий кармический отпечаток будет образован. Предположим, тебе кармически суждено упасть на землю. Если этот отпечаток вызвала сильная эмоция, например, гнев, то ты можешь вывалиться из окна и разбиться насмерть. А если слабая, то просто поскользнешься на арбузной корке и шлепнешься на попу. Мне иногда кажется, что вся наша жизнь расписана заранее, и в ней нет места случайностям, посветовал я. "К сожалению, ты во многом прав", прокомментировал учитель мою философскую сентенцию. Большинство игроков создает такое количество кармических отпечатков, что их коридор возможностей формирования реальности сужается до одного или, в лучшем случае, до двух вариантов. Печалька. Вот, к примеру, меня никто не спрашивал, хочу ли я быть программистом. Неужели из этого коридора нельзя как-то вывернуться? И что же со всем этим кармическим грузом делать? Спросил я с надеждой. Где найти волшебную таблетку от карма? Учитель осуждающий покачал головой. Молод судьбы не уйдешь. Напряжение в ткани мироздания все равно должно быть нивелировано, вынес он свой приговор. Уже созданную карму придется отрабатывать, хочешь ты этого или нет. Но можно постараться не создавать новых отпечатков, по крайней мере, глубоких. Это вполне в твоих силах, Антон. С этими словами учитель поднялся. На сегодня урок был закончен. Заботливо предупредив меня, что ужин начнется через десять минут, он удалился по галерее ко входу в дом. Эх, так я и не успел спросить про волка. Я тоже не стал засиживаться на открытой площадке. После заката стало быстро холодать. Поеживаясь от холода, я вылез из-под теплого пледа и побрел свою комнату переодеваться к ужину. За окном совсем стемнело. Каминный зал... тонуло в мягком, уютном свете, идущем непонятно откуда. Я ожидал встретить за ужином своих новых знакомых, но за столом мы оказались двоим с учителем. То ли у Вертера и Маргония было аппетита, то ли они вообще отправились по домам. Задание выполнено, можно и на покой. Еда, как обычно, была выше всяких похвал. Вот бы мне завести такой домик в Москве, чтобы и готовил, и прибирал, и все это тихо и ненавязчиво. Пока я насыщался, Учитель меня не дергал. Однако, как только я откинулся на спину стула с чашкой чая, он продолжил урок. В этот раз вместо лекции меня ждал устный опрос, если не сказать экзамен. «Антон, а ведь ты мне так и не рассказал, что ты понял из своего ночного приключения», — заметил он. «Поделись, не стесняйся». Если учитель надеялся застать меня врасплох, то у него это неплохо получилось. Я ведь в действительности так и не сформулировал для себя, В чем же был смысл полученного урока? Теперь нужно было формулировать, что называется, с колес. «Ну, я понял, что я есть сознание», – промемлил двоежник. «А тело – это только плод моего воображения. Оно иллюзорно». Я посмотрел на учителя, ожидая одобрения, но встретил только удивленный взгляд. «Ты хочешь сказать, что твое тело как бы не существует?» – уточнил он таким тоном, словно я его чем-то незаслуженно обидел. Я растерянно пожал плечами, условно соглашаясь с такой формулировкой. «Ты так решил только потому, что смог какое-то время обходиться без тела?» Насмешливо поддел меня мой наставник. «Но ну, ты и без одежды можешь легко обходиться, и без еды тоже. По-твоему, всего этого тоже не существует?» Я был откровенно сбит с толку такой постановкой вопроса. «Весь материальный мир вокруг, конечно, совсем не был похож на плод моего воображения». Но из всего, что я услышал от учителя ранее, именно такой вывод, по-моему, и следовало сделать. Если вся наша жизнь – это просто игра, то чем еще может быть так называемая действительность? Действительность, однако, была явно не согласна с моими умозаключениями. Невольно сделав резкий же рукой, я пролил на штаны горячий чай и зашипел от боли. «Ну и горячий чай уж точно не существует», – со смехом констатировал учитель. Я покорно кивнул, однако мой мучитель не удовлетворился этой маленькой победой и решил добить меня окончательно. А как же быть с твоими мыслями и чувствами? Они тоже не существуют. А как же любовь, самоотверженность, доброта? Это тоже иллюзия? Я затравленно молчал. Очень хотелось возразить, что мысли так уж точно иллюзорны, но я понимал, что стоит мне вякнуть, и учитель опять раскатает меня в тонкий блинчик. Он, видимо, решил более не испытывать мой интеллектный излом и перешел от вопросов к ответам. Все, что проявляется в реальности, несомненно, существует: И мысли, и эмоции, и чашки с табуретками. Вопрос в том, почему какие-то явления мы воспринимаем как материальные, а другие как иллюзорные. Что бы ответил на это создатель игры? Это он обратился по адресу. К тому же, как не программисту, знать ответ на этот вопрос. Каковы правила игры?» – ответствовал я бодренько. «Правильно. Таков алгоритм нашего восприятия, заданный создателем», – уточнил учитель. «Все проявленные нашим подсознанием явления представляют собой вибрации разной частоты. Условно материальные объекты – это относительно грубые вибрации, а мысли более тонкие». Это наше сознание интерпретирует вибрации как образы, звуки, ощущения, чувства и мысли. С этой точки зрения, вот эта чашка и твои мысли об этой чашке – это явление одного порядка, хотя в нашем восприятии они довольно сильно различаются. И то, и другое – это просто вибрации. Учитель ненадолго замолчал, давая мне время переварить услышанное. В общем-то... Ничего принципиально нового я не узнал. Непривычным был сам подход к вопросу о материальности. А ведь действительно, тот факт, что я ощущаю, например, стол как твердую поверхность, вовсе не значит, что стол твердый, как бы глупо это ни прозвучало. Это означает только то, что алгоритм моего восприятия настроен таким образом, чтобы его поверхность ощущалась как твердая. То есть для каждого типа вибрации в моем сознании существует свой алгоритм восприятия, который, например, делает для меня воду мокрой, а огонь горячим. Учитель, между тем, убедившись, что я следую за его рассуждениями, продолжал. Сознание функционирует во всем диапазоне доступных в данной мерности вибраций. Различается лишь доля тех или иных частот у разных игроков. На ранней стадии развития превалируют, как ты понимаешь, более низкие вибрации. А чем более развитым становится сознание, тем больше доля тонких вибраций. Соответственно, меняются и алгоритмы восприятия. Те явления, которые ранее были невидимы, например, аура или так называемые биополя, начинают восприниматься как вполне осязаемые. И наоборот, бетонная стена может стать прозрачной и разреженной, Как воздух. Где-то я читал, что продвинутые йоги могли проходить сквозь стены. Тогда я решил, что это все вранье. Однако теперь это совсем не казалось таким уж невероятным. Просто сознание тех йогов функционировало в диапазоне очень тонких вибраций. И мир для них выглядел иначе, чем для простых смертных. Однако сознание умеет не только воспринимать различные вибрации, продолжал учитель. Оно, как ты уже знаешь, еще и реагирует, причем тоже в виде вибраций различной частоты. В арсенале обычного игрока есть не так уж много средств для влияния на свою реальность. По сути, их только два – мысли и эмоции. Каждая такая реакция является программой, меняющей проявленную реальность. Поэтому так важно осознавать каждую свою мысль и эмоцию. Впрочем, даже Самая тонкая вибрация мысли может лишь немного подправить картинку реальности, не затрагивая алгоритмов и структуры игры. Управление на уровне алгоритмов осуществляется вибрациями гораздо более тонкими, чем мысли. Но обычным игрокам эти вибрации, как правило, недоступны. Интересно, а что может быть тоньше мысли? Наверное, в нашей реальности таких вибраций и нет вовсе. Хотя творец ведь может менять алгоритмы игры, значит он этими вибрациями управляет. Учитель, кстати, так и замылил вопрос о том, как стать творцом. А чем определяется уровень развитости сознания? Я решил зайти на интересующую меня тему с другой стороны. То есть я понимаю, что более развитое сознание функционирует в более тонких вибрациях. Но как можно поднять частоту своих вибраций? Учитель одобрительно усмехнулся. Видимо, мне таки удалось задать правильный вопрос. «Наверное, ты ожидаешь, что я стану тебе рассказывать о духовности, доброте и сострадании?» Вопросом на вопрос ответил учитель. «Ну да, чего-то в этом роде я и ожидал. А разве не так?» «Все правильно», – он утвердительно кивнул. «Однако это лишь наиболее вероятное следствие процесса развития». «Вероятное, но, увы, не обязательное. Уровень развития сознания прежде всего определяется степенью контроля ума за мыслями и эмоциями и целенаправленной работой с подсознанием. На уровне Творца этот контроль практически полный, иначе сотворение и поддержание жизнеспособной альтернативной реальности было бы невозможно. Вот значит, как тут все устроено. Недостаточно просто быть хорошим человеком. Гораздо важнее контролировать свои мысли – даже если это черные мысли. «Значит, чтобы творить чудеса, не обязательно быть светлым?» Надеюсь, моему заключению не прозвучало оскорбительно. «Как я уже говорил, — пояснил учитель, — чаще всего развитие сознания приводит к формированию высокодуховной личности. Однако известны и случаи появления гениев злодейства. Увы, но создателю, по-видимому, интересны все аспекты жизни без исключения». Похоже, мой вопрос напомнил учителю о каком-то конкретном злодее. Взгляд его затуманился. Когда он продолжил свой рассказ, голос его сделался глухим. Говорил он тихо, как бы для себя. Злодеи, которым страдания других людей доставляют удовольствие, быстро решаются свои силы, так как их негативные мысли и эмоции создают глубокие кармические отпечатки. И в конце концов карма загоняет их в узкий и однозначный коридор, ведущий к смерти. Такие игроки постоянно генерируют низкие вибрации. Соответственно, такие же вибрации притягиваются в их жизнь по принципу подобия. Рано или поздно в их окружении находится удачливый убийца, либо их убивает неизлечимая болезнь. Очень редко такому человеку может повести и с ним случается трансформация, превращающая его из злодеев в святого. Учитель замолчал, но было понятно, что это только прелюдия к более важной информации. Я не стал встревать, чтобы не избить его с настроенной на откровенностью. И правильно сделал. Буквально через минуту он продолжил рассказ. Но есть и другие, гораздо более опасные злодеи. Они не только наслаждаются чужими страданиями, и чужие радости им также безразличны. У них просто отсутствует способность сочувствовать, сопереживать, Они холодные исследователи жизни, эмоции им не свойственны, у них могучий интеллект и абсолютный самоконтроль. Идя по жизни, они практически не создают кармических отпечатков. И в этом как раз кроется главная опасность. Такой игрок способен достигать очень высокого уровня развития сознания и получить доступ к колоссальным силам и возможностям. При этом никакие моральные этические нормы не могут его удержать от применения этих сил, так как требует его неуемное любопытство. Он может взорвать весь мир только для того, чтобы понаблюдать, куда полетят осколки. К сожалению, в игре отсутствуют механизмы, способные сдержать такого монстра. Но что-то их все-таки уничтожает, что-то выходящее за рамки игры. Возможно, сознание создателя – Принудительно вбирает в себя такие извращенные сознания. Счастье, что такие игроки появляются очень редко. Учитель опять впал в задумчивость. Неужели ему лично приходилось сталкиваться с таким извращенцем? Или просто слышал от кого-то? Молчание затягивалось. А какую роль в развитии сознания играет вера? Я решил, что учителю нужно отвлечь от мрачных мыслей. Говорят, что человеку воздается по вере его. «Вера – это один из эффективных методов временного повышения уровня вибраций», – машинально ответила. «Такой же эффективный, как, скажем, Бог или влюбленность». «Ну, ну Бог – это метод? Да и как же можно сравнивать веру и влюбленность?» «Не нужно абсолютизировать веру в Бога», – заметил учитель, видя, что я тихо закипаю от возмущения. Необходимость в вере возникает лишь тогда, когда утрачивается знание. Если ты обладаешь истиной, тебе Бог не нужен. Священники требуют от своей паствы веры в религиозные догматы только потому, что не в состоянии объяснить, как устроен этот мир. Я человек нерелигиозный, но сказанное учителем меня покоробило. К чужим верованиям и убеждениям Я всегда относился с уважением, а из его слов можно было сделать вывод, что все верующие – это безграмотные лохи, которым попы вешают лапшу на уши. Учитель, конечно, заметил мое смятение, но не стал меня успокаивать. У наших далеких предков было это знание, поэтому у них не было религии, продолжал он. Им не нужно было верить, они точно знали, кто такие боги и умели с ними общаться. поэтому у них не было религиозных институтов. Были, конечно, жрецы, но они были вписаны в общественный уклад, как одна из варн. Они существовали отдельно от общества, подобно нынешним служителям церкви. Позднее знание было утеряно и заменено верой, а утраченные технологии – ритуалами. Тогда и возникли религии, как хранители этих ритуалов, которые они умели применять, но не в состоянии были объяснить механизм их действия. От всего услышанного я погрузился в состояние, близкое к трансу. По-моему, на сегодня это был перебор. Учитель, видимо, тоже почувствовал, что переборчил с дозой и встал из-за стола. «Все, Антон, на сегодня достаточно», — сказал он твердо. И я был ему за это искренне благодарен. «Выспись как следует. Обещаю, больше никаких сюрпризов».